Благословенные края. Бывало пушка заревая ли, чтоль, ко грянец корабля с крутого берега сбегая уж к морю, отправляюсь я потом за трубкой раскалённой, волной солёной оживлённой, как мусульман в своём раю с восточной гущей кофе пью иду гулять. Уж благосклонный открыт казино, чашек звон там раздается, на балкон маркер выходит полусонный с метлой в руках, и у крыльца уже сошлися два купца. Глядишь!»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 поры лёгкое вино из погребов принесено на стол услужливым атонам часы летят огромный чёрт меж тем невидимо растёт но уж темнеет вечер синий Пора нам в оперу скорей, там убоительный Россини, Европы баловень, Орфей, не в нем ли критики суровый, он вечно тот же, вечно новый, он звуки льет.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 А закулисные свидания, а Примадонна, а балет, А ложа, где красой блистая, негацианка молодая, Самолюбивая тамна, толпой рабов окружена, Она и внемлет, и не внемлет, и к аватине, и мольбам, И шутки с лестью пополам. а муш в углу за ней дремлет в просонках пора закричит зевнёт и снова захрапит финал прими пустеет зала, шумят, торопится разъезд, толпа на площадь побежала, при блеске фонарей и звезд, сыны о взоне счастливый, слегка поют мотив игривый, его невольно затвердив, а мы ревём речитатив, но поздно, тихо спит Одесса. И бездыханно и тепла не мая ночь, луна взошла, прозрачно лёгкая завеса объемлет небо. Всё молчит. Лишь море чёрное шумит. И так я жил тогда в Одессе. Десятая глава. Властитель слабый и лукавый, лишив ещё гёль враг труда, нечаянно пригретый славой над нами царствовал тогда.